Жиль лежал у самой воды возле Натали. Было жарко. Оба щурились от закатных лучей солнца. Наталья считала, что они с Жилем тут загорают, а он посмеялся над нею, утверждая, что по-настоящему загореть можно только на Средиземном море. А здесь они разве что чуть-чуть пожелтеют к самому концу лета. Но было так приятно лежать, расстегнув ворот рубашки и прижимаясь щекой к свежей траве. Все то, что он безумно любил раньше, безжалостное солнце, раскаленные пляжи, обнаженные и зачастую слишком доступные тела, все это сейчас внушало ему отвращение. Теперь Жилю нужен был только вот этот мягкий пейзаж и эта сложная женщина. А она сердилась на него, он догадывался об этом. Рассказ о его пребывании в Париже вызвал у нее лишь два чувства – огромную жалость к Алоизе и неожиданный интерес к Гарнье, и полное равнодушие к переживаниям самого Жиля. Она не высказала ни капли, казалось бы, законной ревности по поводу ночи, проведенной с Алоизой. никак не оценила его негодование в отношении Фермона. Она нашла все это огорчительным. И хотя Жиль – Своими признаниями действительно думал ее огорчить. Он все же надеялся, что она утешит его, не станет осуждать. Меж тем она осуждала его, осуждала за слабость. Но послушай, раздраженный и в то же время лениво говорил он, ведь они весь день провели у него в комнате. Послушай, Натали, что, по-твоему, я должен был сделать? Остаться с Элоизой? Уйти из газеты? Не знаю.